Дарья Кузнецова «Янтарь в болоте». Глава 1 Княжеская воля. Дорогу к хозяйскому дому Алёне легко указали в ближайшей деревне. Словоохотливый мальчишка за недолгий разговор успел предупредить о жуткой ведьме, которая там живёт, жрёт заезжих путников и вообще страшна, как сердце болота и несколько раз спросить, зачем девушка туда едет. Та только отмахнулась от всех предостережений и вопросов. Ведьм не боится, едет за надом, а от любопытства кошка сдохла. Не говорит же по стрелу, что и сама толком не знает, зачем провела в седле минувшую седмицу. Человек военный, подневольный, велено прибыть в господское поместье близ деревеньки Вершки, что к северу от города Старокузнецка Горького уезда она и поехала. Да ещё какой приказ пришёл, с великокняжеской печатью, на белоснежной бумаге с золотым тиснением, в руки брать страшно. Хотя лучше бы он был попроще, но поподробнее. За время пути Алёна успела выяснить, что поместье принадлежит уездному князю Краснову и служит вдовьим домом в котором, коротая дни, его старая мать. Говорили о том, что князь, человек ещё не старый и крепкий, совсем недавно умер, оставив молодую вдову бездетной. Версии его скоропостижной гибели на девушку за время дороги вывалили с полтора десятка. От дурной болезни до гнева духов. Так что судить о правде она не бралась. Чернук ногу сломит. Где уж простому человеку понять? Чернук — злой, пакосливый дух, который толкает под локоть, заставляя ронять вещи, и под колено, отчего, коня ли, человек спотыкается. Сам, говорят, крайне ловок. Здесь и далее примечание автора. Да и не волновала её судьба уездного князя. С чего его жалеть, чужого человека? Не заделали его к матушке на поклон, отправили прежде срока. Гораздо важнее было понять, Зачем и кому в поместье вдруг понадобилась сама Алёна? Всю дорогу она себя об этом спрашивала, всю дорогу придумывала ответы и отбрасывала, как глупые и невозможные. Извелась совсем. Но вот, наконец, и доехала. И, слегка рабея, направила свою коренастую гнедую кобылу к настежь распахнутым воротам, с любопытством оглядываясь и всё больше разочаровываясь в увиденном. Во дворе никого но выметено чисто, и куры где-то совсем рядом клохчут, так что хозяйство точно не брошенное. Старый терем добротный, но не так, чтобы огромный, не княжеский, каким Алёна его себе представляла. Восьмерик в три этажа с высоким висячим крыльцом. Справа к нему — сруб в два яруса с гульбищем понизу, подзоры и наличники с искусной резьбой. А больше и отметить нечего. Даже в родной станице Алёны дома побогач попадались. Рассудив, что коль её сюда вызвали, можно в воротах не топтаться, Алёна спешилась посреди двора. Подобрала стремена и повод, ослабила подпругу, в ответ на что свечка шумно всхрапнула и несколько раз переступила задними ногами, словно приплясывая. «Надеюсь, нас отсюда не выгонят в зашей, а?» — спросила Алёна задумчиво похлопав кобылу по влажному от пота плечу. «Почистить бы её, бедную, и себя тоже. Лето в разгаре, дождя всю неделю не было, пылища аж на зубах скрипит. И вот с этим мне предстоит дело иметь!» Вдруг прозвучавший голос был старческим, резким, но сильным и громким. Алёна вздрогнула от неожиданности, выглянула из-за преградивший обзор кобылы. И помянула деревенского мальчишку добрым словом, потому что, иначе как злобной ведьмой, стоящую на ступенях крыльца старуху, не назвала бы она сама. Сухая, сморщенная, но спина прямая, как будто оршин проглотила. Чёрная юбка, чёрная душегрейка поверх чёрной рубахи, чёрный платок на голове. И как только не жарко в такую погоду! Опиралась старуха на кривую трость с блестящим набалдашником, рассмотреть который было невозможно. «Здравия желаю, хозяйка», — ответила Алёна, привычно вскинула правую руку к левому плечу ладонью и коротко поклонилась. Старуха в ответ на это поджала губы куриной гуской. Харунжи пятой маховой заставы Алёна Яманова по княжескому приказанию прибыла. «Помоги нам, матушка». Проворчала вместо ответа старуха и сотворила охранное знамение. «Зря ты так, Людмила Архиповна!» Прозвучал мужской голос, и из тени на крыльце выступил ещё один человек, до того остававшийся незамеченным. И явно не по невнимательности Алёны. Она готова была поручиться, что без чар не обошлось. Мужчина тоже был не молод, но, очевидно, всё же моложе хозяйки полноватый, с округлым сытым лицом, морщин на котором было совсем мало. Дугами выгнутые седые брови придавали ему добродушное, немного удивлённое выражение. Только оно не производило на Алёну того располагающего впечатления, какое могло бы. Под пристальным взглядом голубых глаз девушке становилось всё больше не по себе, и огонь в крови бурлил, волновался. Одет мужчина был строго, но чувствовалось богато. Блестящие сапоги из отличной кожи, по последним столичным веяниям узкие светлые штаны, шитый серебром по серому кафтан, снежно-белая рубашка, тоже с серебром. Покроем кафтан был как войсковые парадные, вот только цветами и отделкой отличался. Мелькнуло смутное ощущение узнавания, будто когда-то что-то такое... Алёна встречала или слышала, но ухватить эту мысль она не успела. «Несправедливо ты, девица с дороги, несколько дней в седле». Говоря это, мужчина вальяжно спустился по лестнице, не спеша приблизился. Свечка нервно всхрапнула, и Алёна шикнула на неё, хотя мысленно согласилась. Ей этот тип нравился ещё меньше старухи. «В остальном хороша, стан стройный, румянец живой». И посмотри, какая корона смоляная богатая. Никаких каменьев не надо. С кем имею честь?» Не выдержала Алена, стараясь не выпускать этого второго из пуля зрения. А он двигался вокруг, разглядывая её, словно кобылу на ярмарке. «Зови меня пока Алексеем Петровичем», — представился он, чему-то улыбаясь уголками губ. «Хозяйка, а прислуга-то где? Лошадку бы забрать, алёну в покое проводить». «Забыла, что ли, в своей глуши правила гостеприимства? Накорми, напои, в баньке попарь, а потом расспрашивай». Старуха повелительно стукнула тростью. И в ответ на это, как по волшебству, из неприметной боковой дверцы выскочили двое. Хмурый высокий мужчина средних лет, который молча взял лошадь за повод, Алёна едва успела подхватить с седла перемётную сумму. Светловолосая молоденькая девушка — Почти девчонка в длинном сарафане с зелёной атласной лентой в волосах остановилась рядом с Алёной, поклонилась хозяйке и мужчине и только потом обратилась к гости, любопытно блестя глазами. «Пойдёмте, не проведу в покое». «Ступай. После разговора». Алексей Петрович властно взмахнул рукой, блеснул камень на перстне Крупный, тёмно-красный, что запёкшаяся кровь. Опять мелькнула какая-то мысль и опять ускользнула. Алёна по уставному попрощалась и пошла за девушкой к крыльцу, мимо старухи. Та смотрела так, будто Алёна обокрала её или в чём-то ещё провинилась. Холодно, зло, с отвращением. Как тебя зовут? обратилась она к провожатой, когда дверь терема закрылась за спиной. Марьяна Сударыня. А я Алёна. И давай на ты. «Скажи, а Алексей Петрович, кто он?» «Не знаю, он только прошлого вечера прибыл», — охотно отозвалась служанка. «Но птица по всему, видать, грозная. Тайной тропой пришёл и с хозяйкой вон как разговаривает, а она терпит и не спорит. И страшный такой, как зыркнет, душа в пятке. Хотя держится вежливо, рук не распускает. Да и языка тоже. Насмешничает эдак снисходительно, но не обидно, ни зло. «Марьяна, а что с князем случилось?» Попыталась Аллатырница воспользоваться возможностью и узнать ответ хоть на один из своих вопросов. А Аллатырники, иначе янтарники. Волшебники, одарённые всевозможными талантами. Янтарь считается чародейским камнем. Девушка ещё больше оживилась и принялась с воодушевлением делиться тем, что знала. Впрочем, многого рассказать она не могла. Умер князь не здесь, А в главном имении — совсем в других краях. Но всё же ей было больше веры, чем встреченным в дороге Болтунам. По словам Марьяны, умер Краснов от удара по голове прямо в доме, и случайностью это не было. То ли воры залезли, то ли враги какие-то, непонятно. Но то, что жена молодая князю в дочери годилась, служанка считала дурным знаком, и хотя прямо не говорила, но вдову явно подозревала. Алёна обсуждать это не стала, но сомневалась, что молодая женщина так стремилась лишиться богатого мужа. Успела бы наследника родить, другой разговор, а нынче ей одна дорога оставалась, обратно в отчий дом вместе со всем приданым. Нестыдная участь, но и сладкой не назовёшь. А с другой стороны, большой вопрос, каким покойный князь был человеком, И со охоты или бедняжка пошла за него замуж. В одном только латернице уже почти не сомневалась. Приказ прибыть сюда как-то связан именно со смертью князя, потому что больше ничего интересного или важного окрест не случалось. И ещё какое-то дело, которое собиралось иметь с ней, старая книгиня. Почему именно с ней? Навряд ли поближе латырников не нашлось. Не такая уж она необычная. Жёлтый янтарь — не редкость. Сильная, но и посильнее бывают. Колюш жутковатому Алексею Петровичу нетрудно по надобности тайной тропой пройти, то огненного латырника сыскать не проблема. А какой с неё ещё прок? И почему этот мужчина расхваливал её внешность? Дурное предчувствие и нехорошие подозрения горячили кровь и подзуживали плюнуть на всё. Прыгнуть на лошадь да удрать отсюда так быстро, чтобы только подковы сверкали. Но, увы, княжеский приказ держал надёжнее кандалов. Алёна утешала себя тем, что служба — это всё-таки служба, а не приговор, так что потребовать от неё чего-то мерзкого и от этой самой службы далёкого даже великий князь не сможет. И постаралась пока отогнать тревожные мысли, сосредоточившись на простом и понятном. Например, на возможности, наконец, смыть с себя дорожную пыль. К тому же устроили гостью лучше некуда. Просторная светлая спальня, при ней отдельная уборная и мыльня с водопроводом и большой ванной, чему Алёна порадовалась особенно. Марьяна показала, как с чем управляться, и унесла с собой грязную одежду, заверив, что всё вычистят и вернут. Алёна и сама бы справилась с этим делом но настаивать не стала. Кто по доброй воле откажется переложить стирку на чужие плечи? С огромным наслаждением малотырница разобрала волосы в дорогу, тщательно уложенные вокруг головы, и задержалась в мыльне на добрый час. Здесь было всё, что нужно. И душистое цветочное мыло, и мочало, и большой отрез хорошего белого льна, который мог бы стать нарядной рубахой, а здесь им предлагалось обтираться после мытья. Ну, князья, что с них взять? Ощутив, наконец, чистоту, выполосков из волос пыли, смыв с кожи въевшийся пот, она совершенно разнежилась и успокоилась. Жаль, баньку Алексей Петрович помянул только для красного словца. Растопить бы пожарче, да чтоб веничком кто-то отходил от души, а из неё в озеро. Какая у них на заставе баня, эх! Но жаловаться было стыдно. Она бы и корыту до шайки тёплой воды от души порадовалась. Тщательно просушив после мытья кожу и ещё тщательней густые длинные волосы, заметно потяжелевшие от воды, сначала тканью только после чарами, Алёна босыми ногами по почисто выскобленным доскам пола в спальню. Её сумки так и лежали, брошенные в углу у резного сундука, а на сундуке кто-то успел разложить чужие вещи. И сподние, из коротких штанишек на завязках и тоненькой сорочки без рукавов, белоснежную верхнюю рубашку, узорчатый голубой кафтан в пол. Гостья с интересом пощупала богатую ткань, застыла в нерешительности. Наряд оставили явно для неё, тут и думать нечего. И в других обстоятельствах она бы только порадовалась такой красоте и примерила, и перед зеркалом покрутилась, Благо тут было подходящее новое, светлое, в рост. Уж больно хорош наряд, руки так и тянутся. Служба службой, а за её пределами Алёна, как любая девушка, не прочь была принарядиться. Но молодой Алатырнице очень не нравилось, что происходило сейчас вокруг. О неприятности сподручнее встречать в привычной удобной одежде. Тем более выбор-то и предоставили, Личные вещи не забрали, даже сапоги успели вычистить и вернуть. Колебалась Алёна недолго и, в конце концов, полезла за своими вещами в сумму. Приказа надеть сарафан не было? Не было. И быть не могло. А значит, лучше поскромнее, но своё. Матушка знает, какую за принятый подарок плату потребуют. Смена белья, узкие тёмные штаны, чистая рубаха, сменный тёмно-зелёный кафтан. Почти новый. Его девушка берегла и в дорогу предпочла надеть старый, потёртый, залатанный. Какой не жалко. Все по одному привычному образцу, как пограничники носили. К поясу длинный кинжал, который всё мытьё пролежал на лавке под рукой. Расставаться с оружием дед отучил крепко. Всегда приговаривал, что товарищ упадёт, друг предаст а шашка да кинжал — до смерти верны. Шашка ей Как и не полагалось. Да и глупо это, не женское оружие. В учёбе одно дело. Дед на всякий случай натаскивал старательно. Но в серьёзном бою невысокая девушка настоящему воину не соперница. Так зачем дразнить судьбу? Другое дело — хороший по руке кинжал. Волосы она заплела в тугую косу, крепко перевязала. Остригла бы во время учёбы по примеру некоторых других девушек. Но рука не поднялась, жаль стала. Стриглись те, кому и беречь особо нечего было. Не одарила матушка хорошей косой. А ей богатство такое отрезать — настоящее кощунство. Да и бабка бы, небось, отхлестала за то, что красоту не сберегла. Тяжело носить и мыть морока. Но если хорошо убрать, то почти и не мешают. Сидеть просто так, да ещё голодной с дороги, и ждать, пока про неё вспомнят, Алена не стала. Сама вышла из покоев в надежде узнать путь к кухне, а там без ломтя хлеба до миски каши всяко не осталось бы. Но проходившая мимо с большой корзиной в руках крупная немолодая женщина, у которой латырница, намеревалась спросить дорогу, очень обрадовалась встрече, сказала, что гостью давно ждут и проводила немного. Горница, куда Алёну привели, была убрана богато. Все стены в резьбе и затейливые росписи, но выглядело угрюмой нарой Окна через одно закрыто глухими ставнями. Печь в израстцах, зелёных, под малахит, и мебель тёмная. Частью из старого дуба, частью из густо-зелёного болотного дерева, ценного и дорогого, которое славилось своей прочностью и долговечностью. Даже в постоянной сырости не гнило. скамья камья с резной спинкой перед печью. Тяжёлые сундуки вдоль стен, посередине — стол, с шестью высокими стульями вокруг вместо привычных лавок. Его устилала богатая шитая скатерть, но от чего то не белая, а тёмно-синяя. Самым светлым пятном был резной солнечный липый лик матушки в красном углу с тёплым янтарным светцем перед ним, окружённый идолами её старших детей. Алёна сначала вежливо поклонилась хранителям дома, потом опять вскинула руку к плечу, приветствуя хозяйку. Та сидела во главе стола, справа от неё — Алексей Петрович. Старая княгиня снова смирила гостью недовольным взором и молча поджала губы, а мужчина бросил на хозяйку насмешливый взгляд. — Садись, девица Яманова, с дороги должно быть голодна, поешь он небрежно указал на стул напротив себя. Алёна села, куда велели, и от еды не отказалась. Под колючим и недовольным взглядом злой ведьмы и насмешливым «её гостя» кусок в горло не лез и норовил встать поперёк, но девушка уставилась в тарелку и сосредоточилась на предложенных яствах. Взглядом княгини не прожжёт, не алатырнется, а остальное можно и потерпеть. И вскоре девушка сумела отвлечься от тех, кто сидел с ней за столом, благодаря голоду и вкусу блюд, который оказался выше всяких похвал. Правда, ненадолго. «Ну хотя бы аккуратная», — выцедила старуха. И Алёна едва не поперхнулась от неожиданности. «Так не звали бы за общий стол», — огрызнулась она, проживав «Не звала бы», — недовольно подтвердила та и метнула злобный взгляд на мужчину. Людмила Архиповна. С мягкой улыбкой и ленцой в голосе заговорил он. «Если его великокняжеская светлость вынужден решать те проблемы, которые оставил после себя ваш сын, потрудитесь хотя бы изобразить благодарность к его усилиям. Стыдить покойника ума не надо», — резко возразила княгиня. «Вы желаете обсудить степень вины или имеете иное решение? Так поделитесь». Алексей Петрович выразительно выгнул брови. Из глаз и уголков губ пропала улыбка и словно стужей потянула по горнице. Всё в воле княжеской. Тонкие морщинистые губы старухи опять сложились в куриную гуску. Но продолжать спор она не осмелилась. «Славно. Скажите, Алёна, Ивановна верно Почему Ивановна, кстати? В честь деда. Он мне отца заменил», — ответила Аллатырница. Прочистив горло, чтобы голос не сорвался. «Забавно совпало. Матушка ваша погибла в стычке с болотниками. А отец?» «Понятия не имею». Алена пожала плечами. Поворот разговора ей совершенно не понравился. По дороге она об этом думала, но не всерьёз. А коли сейчас Алексей Петрович заговорил... «Нет, лучше бы эти двое продолжали между собой собачиться». Хозяйка дома скривилась ещё сильнее, и от внимания мужчины это не укрылось. «Что, Людмила Архиповна, не одобряешь? Честно и явно гадко, а когда никто, кроме кобыл, на конюшне не видит, как с конюхом на душистом сене обнимаешься, и стыда не емлешь?» Взгляд старухи полыхнул жгучей ненавистью, но она смолчала и едва прикрытое оскорбление проглотила. Видимо, возразить было нечего. Права была Марьяна, хозяйка гостя своего, по всему, видать, боится жутко и ненавидит. Да так, что Алёна на его месте. В этом доме ни есть, ни спать не отваживалась бы. А он ничего, насмехается, никакого уважения к старой княгине не питает и как будто с особенным удовольствием издевается над ней на глазах девушки, которую хозяйка с первого взгляда не взлюбила. Видать, давно эти двое знаются, и знакомства то простым не назовёшь». «Не будем отвлекаться». Сам себя вернул к прежнему разговору мужчина. «Ты уже, должно быть, знаешь, что уездный князь Краснов был убит и прямых наследников не оставил». «Слышала такое?» — ответила Алёна. «Есть два равноправных наследника — дядя покойного и племянник, сын родной сестры. Обоих великий князь знает, обоим не доверяет». И что нужно сделать мне? Помочь понять, кто из них замешан в убийстве князя, разумеется. Алексей Петрович смотрел на девушку с такой мягкой и ласковой улыбкой, что невольно казалось, сейчас уголки губ растянутся до ушей, обнажатся два ряда острых треугольных зубов, пасть разинется, и откусит Алёне голову. Великий князь выбрал наследницей тебя. Вы думаете, моим отцом Девушка всё-таки попыталась озвучить это тревожное подозрение, но осеклась, бросив напряжённый взгляд на разгневанную хозяйку. «Я не думаю, девица Алёна, я знаю», — веско проговорил мужчина. «И он прекрасно знал. Всё давно латырниками проверено, не сомневайся. Видишь ли, встреча с твоей покойной матушкой оказала на молодого княжича сильное влияние. Он долго не мог её забыть». Когда скончался его властный отец, решился свою прекрасную станичницу отыскать. Но было поздно. Нашлась только ты. Не одинокая, сытая, в семье под приглядом. И вмешиваться никто не стал. Хотя родство он признал, пусть и тайна. За тобой эти годы присматривали. И сейчас ты оказалась очень полезна. Что такое, девица Алёна? Ты как будто не рада? Я не хочу быть чьей-то наследницей. «Мне и так неплохо», — не стала лукавить она. «Дрянь безродная», — процедила старуха. «Ей княжество на блюдечке, а она ещё нос воротит». «Да пропади оно пропадом, княжество ваше», — в сердцах ответила Алёна, едва сдержавшись, чтобы не вскочить на ноги. «Род свой я знаю. Дед мой из лучших пластунов на границе. И отец его был, и дед, и матушка моя, а латырница не из последних». «А кто там в наш род со стороны приблудился да семя бросил, так мне это знание без надобности». «Мерзавка!» — ахнула хозяйка, крепче вцепившись в свою трость. «Того, гляди, удар хватит. Или сама старуха хватит тростью языкастую внучку». «Как смеешь!» Селком княжей титул никто тебе не сует, девица Алёна!» — вмешался Алексей Петрович, когда старуха захлебнулась негодованием. Его не просто забавляла ссора. Он поглядывал на обеих её участниц со снисходительной насмешкой и явно был крайне доволен. И, похоже, именно такого исхода ждал. Приказ великого князя — поспособствовать установлению истины. А там, коли во вкус не войдёшь, передашь право невиновному. «Как подсадную утку использовать хотите?» — спросила Аллатырница, заставив себя расслабить пальцы, и выпустить вилку, в которую во время разговора непроизвольно вцепилась, словно готовясь защищаться или даже нападать. «Боишься?» — девица Алёна. С улыбкой спросил он. «Хочу знать, что делать нужно», — возразила та веска. Запоздала встревожилась, не попадёт ли ей за слишком длинный язык. Однако задиристость и сдержанность её собеседнику против ожидания явно нравились. «Похвально» а делать вид, что очень хочешь книгиней стать. Жениха искать подходящего, родовитого. Должна понимать, девку молодую никто княжеством управлять не посадит, какого бы рода она ни была. А если кто избавиться от тебя пожелает, так мы его сразу и возьмём за химок, коли не струсишь. «Не струшу», — заверила Алёна. «Только притворяться я не умею, дурная из меня лицедейка» и княжеская дочка справная не выйдет». «Знамо дело», — согласился Алексей Петрович. «Я ж тебя давно подумывал к себе забрать. Но потому и не стал. Норов». Он со смешком качнул головой. «К себе?» — насторожилась она. «В разбойный приказ. Хорошие латырники мне тоже нужны». И Алена, наконец, сообразила, с кем имеет дело. Только легче от этого не стало. Но хоть ясно, чего от него так холодом тянет. Вот уж где говорящая фамилия. Боярин в Южин командовал разбойным приказом дольше, чем Алёна жила на свете, и слухи про него ходили самые разные. Редкого дара латырник синий янтарь, с ледяным пламенем в крови, одним взглядом заморозить может буквально, а не иносказательно. Поговаривали власти у него в Белогорье побольше, чем у великого князя. Ещё говорили, молодость на границе провёл, и болотники крепко его боялись. Звали его бессердечным, замороженным, твердили, что жену свою морил и детей чуть не в застенках сгноил. Но последнее вызывало особенно много сомнений, потому что даже количество этих детей в разных слухах не совпадало. Но ты всё же постарайся. А коли совсем кто не поверит в твоё желание княжить, скажи... «Великий князь тебя не волит. Краснов, мол, говорил, что к тебе у него доверия больше. О службе своей не болтай. И о тоже. Скрытый он пользу скорее принесёт. Отроду тебе семнадцать. Росла ты не как репи придорожный, а в хорошем доме, под приглядом. Учили тебя всему нужному». Размеренно заговорил в Южин. Всё явно было продумано раньше, и всю беседу мужчина подводил именно к этому. На юге. Уж больно говор у тебя приметный, такой не спрячешь. Я оставлю бумаги, выучишь. А о том, чтобы достойно держалась в княжеском дворце, и хоть видимость приличий блюла, любезно позаботится Людмила Архиповна в грядущие четыре дня. И если она вдруг позволит себе лишнего или окажется недостаточно старательной, я об этом быстро узнаю. «Чтоб ты в болоте сгинул!» — выплюнула старуха. «Бывал, княгинюшка, не единожды», — поволчьи улыбнулся в южин. «А твоё старание, княжна, будет вознаграждено, не сомневайся. Засим позвольте откланяться, сударыня». «Служба?» — Алена проводила главу разбойного приказа взглядом. На душе было тоскливо и маятно. Собственную жизнь молодая латырница любила. Любила заставы у границы. Любила, пусть порой ругала горные патрули, Чаровать любила. С ожгучим жёлтым янтарём в крови она была живым пламенем, ярким и сильным. А огонь болотники ой как не жаловали. Так что девушку, отслужившую меньше двух лет, на заставе ценили. Любила Алёна и родную станицу, и именно там хотела обосноваться потом, когда служба кончится. И на парней заглядывалась, да и как не посмотреть, когда они рядом и все как на подбор удалые и ладные. Правда, сердце никто не трогал, оно глупое, другого безнадёжно ждало. Но до недавнего времени эта беда была едва ли не единственной, хоть сколько-нибудь заметной. И всерьёз жизнь не отравляла. А вот теперь... Алёне совсем не хотелось в княгине. В станице над дворянскими нравами хихикали, женщинам сочувствовали... «Слово в простоте не скажи, громко не смейся, с парнями гулять и речи быть не может, юбка в пол, очи долу». Алена хоть и злилась на нежданно явленного отца, но также сочувствовала ему и хорошо понимала. Да и мудрено ли понять, отчего таким вот кротким девам он предпочёл горячий и острую на язык латырницу. А покойная матушка была именно такой. Все говорили, дочь — точное её отражение. Но Алёна прекрасно понимала, что желания её никого сейчас не волнуют. Решил великий князь зачем-то такую игру затеять. На то он и правитель. Подумала было удрать, но только это совсем трусость. Пока ничего невозможного от неё не требовали. Странно, конечно, и непривычно, и неприятно, но лучше, чем многое из того, что она сама успела придумать. И если всё сложится хорошо то князь, может, и впрямь отпустит ненужную больше алатырницу с миром. а прибыли в Южин напрасно заговорил. Алёна об этом и думать не собиралась. Тут при своих бы остаться. Погрузившись в размышления, она незаметно доела всё то, что было на тарелке. Взяла ещё один пирожок с мясом. Они были маленькими на два укуса, но зато вкуснющими язык проглотишь. Алёна рассеянно подумала, что надо бы познакомиться с местной поварихой и попросить поделиться секретом. «Ты хотя бы девица ещё, княжна?» Нарушила тишину старуха, и последнее слово она буквально выплюнула. «Нет», — спокойно ответила Алёна, пожав плечами. «Мне 22, не больная, не кривая. С чего бы?» Последняя намеренно добавила, чтобы позлить. «Желчная княгиня, она не боялась». Обретению второй бабки не радовалась. Они чужие люди, которые друг другу не нужны и не интересны. И если старуха не желала сдерживать недовольные гримасы, то и Алёна ничего изображать не намерена. Грубить не собиралась, всё-таки книги не гораздо старше, но и совсем удержать язык за зубами не могла, да и не особенно хотела, что уж там. Против ожидания сильнее эта хозяйку не задела. Она вновь поджала губы, Ещё раз окинула внучку пристальным взглядом. «Локти ближе. Не горбись и не наклоняйся так к столу!» Чуть прикрыв глаза, твёрдо заговорила женщина. Алёна едва не огрызнулась, но вовремя одёрнула себя, сообразив, что княгиня просто начала выполнять распоряжение а Аллатырница выпрямилась, собрала руки, потом вообще сложила их на коленях, поскольку еда закончилась. «Спасибо, было очень вкусно!» Напомнила себе о вежливости. Старуха открыла глаза, усмехнулась косо на один бок. «Хорошо. Правила поведения за столом начнём разбирать в ужин. Про твоё девичество...» Княгиня запнулась. «Надеюсь, мне не нужно предупреждать о том, чтобы в Великокняжеском дворце ты юбку не задирала. Проверять твою добродетель никто не станет, но постарайся хотя бы изобразить неискушённость. Я умею не путать службу и развлечения». Заметила Алёна. Объяснять старухе, что между невинностью и блудливостью есть множество разных других привычек, и что большинство людей как раз так и живут, не стало. Зачем оправдываться перед чужим человеком, который, к тому же, и слышать ничего не желает? Надеюсь на это. Пойди для начала переоденься, там сарафан приготовили. Не верю, что из тебя выйдет толк, да и для великокняжеского дворца тебе найдут путную прислужницу чтобы одежду к случаю подбирала. Но я всё равно расскажу правила. Вдруг хоть что-то в голове отложится». В Алёне шевельнулось любопытство. Она знала, чем и для чего отличалась одежда разных отрядов и воинов. Почему в праздничном сарафане каждый день не походишь? А что же там ещё придумали? Оказалось, было бы желание, а запутать можно что угодно. И тонкостей дворяне изобрели великое множество. Наряды делились на утренние, вечерние и праздничные. Для дома, для приёма гостей, для выхода — по-разному. Для князей, для бояр и дворян — свои особенности. Одни вещи, как нормальные, можно было носить долго, пока вид хороший. Другие надевались лишь раз. Какой во всём этом смысл, Алёна не спрашивала, только на ус мотала. Во всякой избушке свои погремушки, что там думала об этом одна латырница? наверняка никого не волновало. Но по всему выходила цель одна — показать своё богатство да выделиться среди прочих. Желание понятное. Станичные девушки тоже любили похвастать друг перед другом обновками. Вот только дворяне зачем-то усложнили себе жизнь, личную причуду, не сказать «придурь», превратив в обязательное действо. Про наряда княгиня вещала, стоя на верхушке внутренней лестницы. А Алёна чтобы попусту не тратить время, ходила вокруг. По переходу прямо, по лестнице наверх, ещё пару десятков шагов, поворот и обратно. Порой старуха прерывалась, чтобы прикрикнуть на подопечную, которая постоянно путалась в непривычно длинной юбке. «Что ж ты за девка такая, как мужик шагаешь? Короче, шаги мягче. Подол до колена не задирай, ты ещё и всем покажи». «Плыть, как лебёдушка, а не топать, как кобыла!» «Матушка, дай мне силы не отлупить эту дуру, как сидорову козу!» С каждым шагом Алёне всё меньше хотелось становиться княжной даже ненадолго. Через полчаса неспешного вышагивания по обрыдшему пути она сдерживалась, чтобы всё не бросить, только из семейного упрямства и задетой гордости. Наконец, отчаявшись изобразить плывущую лебёдушку, Она вспомнила кошачий шаг, которому учил дед. Княгиня в первый момент поперхнулась замечаниями, с минуту наблюдала за этим молча, после чего опять попросила силу матушки. Но после дела неожиданно пошло к миру. В следующий час замечаний стало гораздо меньше. А потом старуха милостиво махнула рукой, решив, что на сегодня пока довольна. А впереди ещё ждал ужин, и правила поведения за столом. И если поначалу Алёна ещё опасалась, что хозяйка дома ослушается вьюжина и попытается отыграться за нанесённую им обиду на подопечный, то теперь стало ясно — отыграется она как раз старательно, в точности исполняя его указания.